Глава 12. Паутина пауков. Попасть в паутину новых неприятностей не так страшно, как узнать тайну исчезновения снов по утру. Теперь вы сможете расслышать, кто и куда их забирает. Поверьте, это только на пользу. Наверное. Алекс вспомнила свой сад у замка. Как она часто брала лупу и разглядывала букашек. Муравьи удивляли ее последовательностью и трудолюбием. Жучки проворством, а вот пауки нравились своим одиночеством и умением ждать. Они расставляли сети, почти незаметные для глупых мух и комаров, и те туда обязательно попадались. Ей всегда было интересно, как для них, маленьких, выглядит она, большая. И теперь, когда Алекс смотрела на огромного черного паука, который был не меньше дома, она вдруг нашла ответ. «Просто очень страшно». «Я не муха», вместо приветствия сказала она, вспомнив совет лорда упыря. «Я девочка. Салли Хилл». Паук навис над ней. Его глаза, как темные окна дома, не мигая, уставились на нее. Два огромных клыка у рта зашевелились, а затем раздался жуткий тягучий звук. Алекс машинально закрыл ладошками уши, но лучше бы она заткнула нос. Ее окатила такая волна вони и спасти паука, что девочку едва не стошнило. «Отведите меня к картографу! Я хочу получить карту между стени и узнать, куда делись мои родители!» — прокричала она поспешно, опасаясь, что не выдержит, если чудище дохнет на нее еще раз. Паук поднес к ней лапу, похожую на волосатый фонарный столб, прикоснулся к спине девочки, и та прилипла. Затем он без лишних телодвижений переместил Алекс к себе на спину, где девочка отцепилась и упала. «Спасибо», — вежливо сказала она, отряхнувшись от липкой белой слизи. Паук вновь издал что-то вроде пароходного гудка и удивительно быстро засеменил по паутине. Алекс попыталась встать, но это была плохая идея, поскольку тряска не позволяла уверенно держаться на ногах. Тогда Алекс легла. Все-таки ее измучило это небольшое приключение, а сейчас следовало любыми способами получить карту. Девочка смотрела, как мелькает паутина, высоко-высоко, заменяя небо. Там ползали огромные черные кляксы таких же пауков, что вез ее, они что-то перевязывали паутиной, и Алекс поняла, что это сны. Лошадь не хотела стать такой жертвой, и девочка ее понимала. Глаза начали слипаться. Алекс зевнула, и в тот момент, когда готова была уснуть, паук вдруг остановился. Девочка поднялась, потирая глаза, и увидела, что находится словно на арене Колизея, только вместо трибун тут было множество уровней со столами по кругу, и за каждым сидел человек с восемью руками. Все эти руки непрерывно двигались, как лапы перевернутого на спину паука. Алекс вспомнила, что ровно столько лап у пауков и есть, во всяком случае у большинства из них. Каждый паук что-то быстро чиркал гусиным пером в бесконечных листах, а маленькие паучки бегали туда-сюда, забирали готовые листы и уносили их в щели, в тени, в трещины и просто в большой проход, через который громадный паук принес сюда Алекс. На центральной трибуне расположился самый большой человек. На лице у него имелось семь глаз, больших и круглых, без век. Он так же, как и все, подписывал что-то, чертил, отправлял с паучками, только вот рук у него было гораздо больше, чем у других. И все они делали все так слаженно, как механизм. От всего этого мельтешения ребило в глазах. Алекс закончила изучать то, куда попало, и поняла, что никто не собирается обращать на нее внимание. Тогда она громко сказала «Здравствуйте!» Скрипение перьев, шуршание листов, беготня паучков — все замерло. Только руки главного продолжали что-то делать. «Ты мешаешь! Уходи!» Не глядя, бросил он ей. Все, как по команде, вернулись к работе. Листы появлялись на его столе пачками. Он успевал и читать, и писать, а те листы, что ему, видимо, не нравились, комкал и съедал, почти не пережевывая. «Прошу вас, мне нужна помощь!» «Ох!» Человек схватился за голову сразу всеми руками, отчего стал похож на бумажный фонарик из ленточек-полосок. Разве ты не видишь, сколько у нас работы? К нам уже давно никто не ходит, потому что мы давно никому не помогаем. Ты не муха? Нет, я не муха. Очень жаль. Тогда бы у нас было полное право съесть тебя. А так, просто уходи. Я не могу. Ох, как же давно тут не было таких, как ты. Двенадцать лет спокойной работы, и вот на тебе, тишина закончилась. «Уходи!» — приказал Многорукий, возвращаясь к кипом бумаг на столе. «Тут были мои родители. Была моя семья», — догадалась девочка. «А кто приходил до меня?» «Шум. Один сплошной шум. И ты шумишь». Он посмотрел всеми глазами на Большого Паука. «Зачем ты привел ее сюда? Тебе заняться больше нечем». Большой Паук что-то прорычал и виновато замотал головой. Алекс погладил его, чтобы вина его была не такой горькой. «Мне нужна всего одна минутка», — взмолилась девочка. «Нет, шумишь, уходи». Руки его не замирали ни на секунду, продолжая писать, чертить, передавать и комкать. «Пока стоит одинокий шпиль, у нас туча работы, горы бумаг. Неужели не видно?» «Его больше нет», — вставила Алекс. «Я его утопила». «Что?» — осекся многорукий. Все остановились и удивленно уставились на девочку. Каждое гусиное перо замерло. Даже маленькие паучки застыли, став похожими на колючки, черные и мерзкие, и тоже очень удивленные. Я освободил стража и шпиль ушел под воду со всеми дверями. Многорукий недоверчиво хмыкнул, постучал по столу, и из него выдвинулся ящик. Сунул туда руку, и по ней побежали тысячи крохотных проворных паучков. Он что-то шепнул им, и они тут же устремились к выходу. Если ты врешь, то станешь мухой, я переступлю это небольшое правило. Алекс не ответила. Паучки вернулись очень быстро. Они облепили стол и запищали, перебивая друг друга. От услышанного лицо Многорукова удивленно вытянулось, но в следующую секунду он взял себя в руки и объявил. «Шпиль пропал!» «Я его утопила!» — гордо добавила Алекс. «Она не врет. Страж был освобожден. И пока шпиль выбирает нового хранителя, мы все можем передохнуть. Впервые за столько лет!» По трибунам прокатилась волна недовольства. Похоже, все, кто тут сидел, не знали, что такое отдых. Пусть девочка и не понимала суть их работы, по-видимому, та была чрезвычайно сложной и важной, раз уж они не могли ее отложить. «Этим отдыхом вы обязаны мне», — заметила Алекс, решив, что только безумцы могут быть недовольны минуткой передышки. «Кто приходил 12 лет назад?» Многорукий нахмурился. Ему никогда не нравились наглые, а эта девчонка определенно наглела. «Крайняя невоспитанность», — сказал он. Тот парень был таким же. Мы хотели его четвертовать, но он поспорил с нами, чем изрядно рассмешил. Он заявил, что выполнит работу половины таких, как мы. «Наверное, это был мой брат», — подумала Алекс. «И что самое удивительное, он победил. Он оказался гениальным изобретателем. Какое тебе дело до того времени?» «Я его сестра, и мне необходимо узнать, куда он ушел». М «Да». — Я мог бы догадаться по вашей общей невоспитанности. Он лишь сказал нам, что ушел за своей семьей. — Как и я. Мой брат был такой умный, что сумел выиграть спор у всех этих мужчин, но он тоже не вернулся. Смогу ли я? — Он сидел вон за тем столом. Все руки многорукова указали на пустую трибуну. Большой паук, словно услышав мысли девочки, устремился туда, и Алекс смогла спуститься к столу по его лапе. Окружающие мужчины отпрянули от нее, как от заразы, но девочка не обратила на это внимания. Она села за стол и открыла шкафчик. Там лежал альбом. Алекс раскрыла его и увидела рисунок. Всего один. Большой праздничный шатер с флагами и клетками у входа. Рядом имелась запись красивым почерком в правом нижнем углу. Сон мамы. — Простите, а чем вы занимаетесь? В чем ваша работа? — обратилась она к многорукому. Тот аккуратно раскладывал все на своем столе, поправлял стопки листов, передвигал карандаши так, чтобы они лежали ровно, параллельно друг дружке. «Мы переписываем сны, и твой брат занимался тем же», — гордо ответил он. Мужчины на арене закивали, видимо, они очень гордились своей работой. «А зачем их переписывать?» — удивилась Алекс. Она забралась обратно на лапу и вернулась на спину паука, после чего тот подошел ближе к столу Многорукова, Так что девочка смогла заглянуть ему в глаза. Многорукий отложил карандаши и вздохнул. «Чтобы они оставались у нас, и мы могли кормить ими наших детей. Или смотреть их ради веселья. Когда утром ты просыпаешься, дубликат сна попадает к нам на стол, и мы тут же его переписываем. Ты забываешь сон. Он по праву принадлежит теперь нам. Иногда этого не получается, и сон достается тебе. Ты запоминаешь сны?» «Не всегда». «Потому что эти сны у нас», — развел всеми руками многоруки. «Вы так давно этим занимаетесь? Как мой брат сумел вас обхитрить?» — удивилась Алекс. «Он создал машину, копирующую сны, но не забирающую их. Мы спорили, сделает ли он работу половины наших пауков, и он сделал. Его сны не такие вкусные, как те, что мы переписываем сами, но он выполнил условия и получил свой выигрыш». В зал снова заползли мелкие паучки — Они забрались к уху многорукова и запищали. «Шпиль поднимается. Он нашел нового стража. Дубликаты снов вновь придут на наши столы. Приготовьтесь». «Как быстро этот загадочный шпиль нашел замену упырю», — подумала Алекс. «Что получил мой брат?» — поспешила она. «То, что мы никому не даем. Карту», — усмехнулся Многорукий. «Карту к этому месту?» — она показала рисунок из альбома. «Да». Многорукий разложил листы. Сейчас мы начнем работать, девочка. Уходи. Мы благодарны тебе, что ты дала нам возможность за столько лет отдохнуть, но твоя болтовня вызывает у меня головную боль. Могу я получить такую же карту? И еще чего? Все, кто сидел за столами, фыркнули. У меня нет времени рисовать тебе, как туда попасть. Все мои руки заняты. Окружающие уткнулись в столы носами, им не было дела до Алекс и ее проблем. Но у вас так много рук. «Всего двадцать с половиной, и все они заняты. Я до сих пор не нашел времени познакомиться с ними со всеми, а ты просишь потратить время на тебя, дерзкая». «С половиной?» Руки слева поднялись, и Алекс увидела маленькую худенькую ручку, торчащую почти из ребер. Она выглядела жалко и забита. При этом ничего не делала, а лишь болталась. Заметив, что Алекс на нее смотрит, рука неуверенно приподнялась и приветливо помахала ей. «У меня есть руки правящие». Осуждающие, указывающие, властвующие, решающие, а есть он, дефект. Мне кажется, он не хуже всех остальных, сказала Алекс. Молчи и не шуми, приказал многорукий. Девочка села, открыла еще раз альбом и стала разглядывать картинку. Она не шумела, и все быстро забыли, что она и Большой паук тут находятся. Закончив с рисунком, Алекс долго смотрела на Многорукого, но он ни разу не отвлекся от работы. Зато вдруг появился дефект и осторожно поманил ее пальцем. Алекс шепнула пауку подойти чуть ближе и спустить ее к столу многорукового Тот, не отвлекаясь, переписывал множество листов. Вблизи он был еще больше, чем ей казалось. Девочка аккуратно подошла к столу, и дефект поманил ее еще ближе. Он показал ей раскрытую ладонь, и Алекс поняла, что это бумага, как в игре «Камень-ножницы-бумага». Она протянула ему рисунок, и он принялся что-то быстро рисовать на листе рядом. Девочка, словно горячий пирожок с противня, стянула со стола рисунок и удивилась. Там была настоящая карта. Алекс заулыбалась, а дефект показал ей большой палец вверх. Девочка поклонилась ему, а затем побежала к большому пауку, забралась на спину и сказала «Спасибо, господин Многорукий». «Убирайся, я тебе сказал», — прошипел он. «Спасибо», — повторила девочка. Многорукий на секунду приостановился, чувствуя неприятный подвох, а затем посмотрел на свои руки. Их было ровно 24. Он улыбнулся и продолжил переписывать сны, лишь буркнул: Вырос, дефект. Одни неприятности от тебя будут, как от всех дефектов. Но Алекс этого уже не слышала. Большой паук нес ее прочь от столов. Она разглядывала карту, еще не понимая, как именно ею пользоваться. На клочке бумаги громозилось множество линий, пересекающихся, параллельных, кругов и квадратов, тонких и толстых, и совершенно непонятных. Но радость ее была безграничной. Она все ближе к семье и идет ровно по тем же следам, что и мама, и отец, и братья. Паук резко остановился. Девочка посмотрела вниз и увидела, что он привел ее к прорехе, через которую она попала сюда. Паук помог ей спуститься, и Алекс разглядела в прорехе шпиль. Все тот же, но уже с новым хозяином. С ним она совсем не хотела знакомиться. Но ей необходимо спуститься, чтобы попасть к лодке. Алекс надеялась, что Шут все еще ждет ее там. Паук издал рык, девочка улыбнулась ему и помахала рукой. Тот уже поднимался на вершину купола, и, похоже, большей платы ему и не нужно было. «Как забавно», — подумала Алекс. «Даже паук не взял с меня ни монеты, а шут только и ждет подходящего момента, чтобы выманить их у меня». Девочка вдруг ойкнула. Около ее ног появились три кота. Как же она не заметила их раньше? «Мы просто ждали, когда вы подумаете о господине Шуте», — пояснил сэр Балабол. «Дело в том...» что мы разделяем ваши тревоги». «Что?» — удивилась Алекс. «Вот именно что!» — встрял черный кот. «Что ты мелешь? Почему ходишь вокруг да около? Алекс, он не такой, как хочет казаться». «Ты не знаешь, что за лицо у него под маской», — добавил сэр удачливый. Тебе нужно быть осторожней с его словами. Не верим, он и не думает тебе помогать», — подхватил сэр Балабул. «Шут еще ни разу не подвел меня», — растерялась «Алекс». Он лишь просит монет взамен, и мне кажется, это честно, — неожиданно для самой себя добавила она. — Ну, честно, по-взрослому. — Он понятия не имеет о честности. — Нет, хуже. Он прекрасно знает о ней и намеренно делает иначе. Парировал сэр все не так. — Мы верно служим ему, и поверьте нам, Алекс, видели то, что под маской. Поморщился сэр удачливый. — Нельзя верить ни единому его слову. Сэр Балабол показал на свои полоски. «Раньше я был рыжим, и только рыжим. Эти полоски — кнуты, что я терпел, пока не смирился с тем, что он мой господин. У меня не было другого выбора». Тут что-то тихо щелкнуло, как будто зонт раскрылся. Коты замерли. В абсолютной тишине двигались только их уши, резко, жутковато. Девочка поняла, как боятся коты своего хозяина. Но кому верить? Шуту? который помог найти это место, который привел ее к поискам родителей, или к котам, которые так боятся своего господина, что готовы пойти на любую хитрость, лишь бы ему навредить. «Алекс, не верьте ему, не верьте никому, кто носит маску. Он лгун. Он обманет вас, заберет самое дорогое в вашу жизнь. У меня нет другого выхода. Он единственный, кто способен помочь мне», развела руками Алекс. «Вы должны освободить нас» твердо заявился удачливый вы в долгу перед нами Но как я это сделаю самый простой способ выкупить нас но мы не просим этого сэр балабол скривился дело в том что ваш долг это ваша жизнь которую мы спасли если вы отдадите монеты вы лишитесь ее пусть не всей, пусть даже части но тогда выходит и долг будет неполным ведь смысл нам было тогда вас спасать не слушайте его болтает всякую ерунду. Подумайте головой. — Включите мозги, — посоветовал сэр удачливый. — Там ведь у вас много мозгов. Вы так много читаете. — Много и разного, — поддакнул черный кот. — Возможно, вам даже попадались магические книги. — А лучше узнайте, кто он. Мы не можем вам сказать, иначе наши рты лопнут. Но кое-кто знает. Тот, кто сам, как одна большая книга, — продолжал настаивать сэр удачливый. «Я знаю его?» «Конечно, знаете. Мистер Пыль. Он обитает...» «Дайте карту, мы знаем, что вы ее получили». Алекс без сомнений протянула им это нагромождение линий на листе. Сэр Балабол облизнул коготь, и тот стал рисовать не хуже карандаша. На карте появился еще один коридор среди таких же. «Если вы завернете сюда, то найдете мистера Пыль, и сможете узнать все о шуте и, конечно, о ваших родителях». «Включите мозги!» «Действуйте!» «Вы наша должница!» Коты обернулись голубями и один за другим стали нырять в прорешену купола паутины. Сэр все не так нырнул последним и врезался в чье-то лицо, правда, быстро оправился и ретировался, улетев за товарищами. К счастью для Алекс, из прорехи на нее смотрела голова трубачиста. Алекс протянула ему руку, и мальчишка вылез к ней. «Привет!» — сказал он, потирая лоб. Его лицо и одежда, в отличие от прошлой встречи, была чистой, да так, словно его хорошенько искупали. Он сел на край прорехи, свесив ноги к шпилю, как тогда на пристани. Алекс присел рядом. «Ты как тут оказался?» Меня подхватило волной, когда шпиль ушел под воду. Я как раз загрузил всех барашков, и тут такое. Не думал, что ты разрушишь шпиль. А затем я поплыл к тебе на подмогу. И пока ждал паука, шпиль снова вырос, и я с лодкой оказался на его вершине. «Интересное у тебя приключение». Улыбнулась Алекс. Невероятная. — Ты болтала тут с кем-то? Коты шута. Непростые оказались. Просят их выручить, пожала плечами девочка. Раньше мне казалось разговаривать с котами это здорово, а теперь кажется не здорово. И на чем сговорились? Ты будешь их выручать? Конечно. Они мне очень помогли. Тем более, мистер Пыль, может мне многое рассказать, я думаю. А тебе только коты помогали? Нет. Это очень странно, но еще мне помогал волк и мешал немного. Он был большим, страшным, сильным, а клыки? Клыки у него были огромные, они тебя испугали? Но так. Я уже и не знаю, чего бояться, а чего нет, уклончиво ответила Алекс. А еще я достала карту. Она протянула лист трубочисту. Ты случайно не знаешь, как ей пользоваться? Какая прекрасная карта! Как тебе повезло! Невиданный случай! — Не совсем, — возразила Алекс с улыбкой. — Моему брату тоже удалось раздобыть такую. — Я не знал, — восхитился трубачист. У вас удивительная семья. Смотри, тут все очень просто. Он приложил карту к носу, а затем начал отдалять. Получилось. Это такой фокус. Глаза должны видеть иначе, как паучьи. Секунду. Он заводил рукой вокруг листа, его ладонь засветилась фиолетовым, желтым, затем вспыхнула, и карта подлетела в воздух. Трубочист быстро поймал ее и потушил загоревшийся уголок. Держи. Теперь Алекс видела все как надо. Огромное море, купол, шпиль. Все это наезжало друг на дружку, но в то же время смотрелось гармонично. Под шпилем было так много рисунков, и стоило ей приложить палец к определенному, как он тут же появлялся поверх остальных. Она увидела свой путь, водопад, через который пришла, заметила свой замок, он был изображен сверху, и из него тянулись длинные черные коридоры. «Видишь, это море неувиденных снов. Оно омывает все миры, а вот тут мы». Трубочист указал на самый центр, и купол засветился. «Прямо здесь, в центре. А севернее наш король». На карте действительно был замок в противоположной стороне. «Но ведь все между стеней — это двери, ведь так?» «Конечно. Но ты ведь не думаешь, что они ведут тебя куда-то на другой конец света? Это как многослойный пирог, выглядит очень похоже». Чуть ложкой ковырнул, и уже другой слой, другой вкус, и так до бесконечности. А паук дал тебе такой точный маршрут, и даже дорогу назад указал. Никогда такой милости от пауков не видел. Это дефект. Дефект паучи мне помог. Удивительный дефект. Мне сказали, на пауков работал мой брат. Я иду по следам. Мне кажется, я вот-вот их догоню. — С картой уж точно! — порадовался трубачист, И он дал карту обратно девочке. — Береги ее! Солнце покатилось к закату. «А если я захочу найти двери?» Стоило девочке сказать «двери», как на карте засветились красные точки, одна прямо рядом с прорехой шпиля. «Начинается настоящая ночь, луна проснется скоро, тебе стоит покинуть наш мир». «Но как я?» И тут она еще раз посмотрела на карту. «Да, я знаю. Спасибо, трубочист». Она обняла его и тут же отпрянула, зарумянившись. «Мне нужно сделать передышку дома». «А завтра я пойду?» «Очень верное решение, Алекс», — прозвучал бархатный голос над их головами. Шут появился по обыкновению внезапно. Коты крутились возле его ног и мяукали, бросая презрительные взгляды на трубачиста. Казалось, и не было у них разговора с Алекс. Так мило они терлись о ноги Шута и ластились. Повоспитанные девочки идут в свой замок, а невоспитанные мальчишки в конуру, где им и место», — добавил Шут. Маска его сияла безупречной улыбкой, а вот глаза были уставшими. Алекс закусила губу, трубочист фыркнул. Шут, словно в подтверждение своих слов, схватился за воздух и отодрал от него кусок, как от обоев. Что в первый раз, что сейчас Алекс захотелось захлопать в ладоши. Фокус с поиском дверей у Шута получался изумительно. «Я тоже умею кое-что», — буркнул трубочист. Он проткнул указательным пальцем паутину под ногами и потянул на себя. Из паутины появилась печная труба, из нее запахло пирогами с мясом, желудок Алекс отреагировал с затяжным урчанием. «Спасибо за фокус», — поблагодарил Шут. «Когда будете возвращаться домой, не подпалите себе шерсть». «До встречи, Алекс!» Трубачист нырнул в трубу, и сначала исчез запах, затем у трубы пропали цвета, а потом и вовсе все растворилось, как мираж. Шут жестом пригласил Алекс покинуть это место. Оно становилось все мрачнее». Дверь ее уже ждала. Шут легко открыл ее сам. Ему словно и карта была не нужна. Девочка обернулась и увидела, как к ней движется линия тьмы, тень, ползущая от заходящего солнца. За этой линией исчезали ее приключения на сегодня. Шпиль, пауки, рисунок брата, слепые дети, циклоп, многорукий мужчина и трубочист. Она отвернулась от тьмы и шагнула за порог. Дверь закрылась. — Вот вы и дома! — умилился Шут. Они стояли в коридоре второго этажа. Алекс сначала не узнала свой замок. Почему-то по стене тянулись вросшие в обои шипастые цветы, по полу неспешно ползали книжки крабы, но затем она поняла, что да, это ее замок. Кажется, что меня не было целый год, прошептала девочка и почувствовала жуткую усталость. Время так непостоянно. Иногда минуты кажутся часами, а часы секундами. Подхватил шут и повел ее по коридору. Он казался темным, чужим. «Мог ли мой замок всего за день так измениться?» Полусонно задала себе вопрос Алекс. «За одну ночь. Библиотека стала морем, книги крабами и улитками. Шут, я так устала». «Вы достали карту ведь так?» «Там, у пауков». Внезапно спросил Шут. Его холодная рука коснулась спины Алекс, слегка направляя девочку. «Да», — зевнула та. Я хотел бы на нее взглянуть. Конечно. Алекс медленно протянула ему карту. Шут подвел девочку к спальне и аккуратно открыл дверь. Сладких снов, Алекс. Она подошла к постели, сняла сарафан, легла и вдруг подумала, что совершила самую ужасную ошибку. Она отдала Шуту карту, а ведь коты нарисовали там путь к мистеру Пыль. Он ведь теперь все узнает» поймет, что она хочет пойти к нему и что… что… что же она наделала?» В этот момент где-то в глубине замка раздались жуткие крики, виски и шипение. Алекс рванулась, несмотря на усталость, собираясь бежать на помощь, но что-то холодное, невидимое, но ощутимое, словно прижало ее к постели. Девочка вжалась в подушку, но все равно слышала, как кричали коты, как молили, как просили прощения. А шут хохотал. И, казалось, от его хохота крики становились еще громче. Алекс лежала, не открывая глаз. Она притворилась, что уснула. и нового выхода у нее не было. Она не знала, как бороться с этим страхом. Страхом перед шутом.